Пятое. Если вам нечего больше мне сказать, господин Бартолеми, то разговор окончен. Зора поднялась со скамьи, и Блант с каменным лицом двинулся к нам. В руках он держал мой мобильный. «Телефон звонил», — сообщил он племяннице. Никто не ответил, и мужчина по фамилии Карадек оставил сообщение. «Ты его прослушал?» Телохранитель кивнул. «Да. И я думаю, что ты тоже должна его прослушать». Она взяла телефон и стала слушать предназначенное мне сообщение, а я, не отрываясь, следил за выражением ее лица. За каждым взмахом ресниц, пытаясь поймать хоть какую-то тень, поколебавшую невозмутимость, наконец Зора остановила запись, Я не смог понять, что же она узнала. Но когда она снова села, я подумал, что неожиданное сообщение мне очевидно на руку. «Клэр жива?» — спросил я. «Да». Мгновенно отозвалась Зора. Я не дал себе труда скрыть, насколько мне стало легче. «Где она?» «В Париже, под присмотром Ришара Анжели. Я хочу немедленно с ней переговорить». Зора покачала головой. Мы поступим, как поступают в фильмах. Клэр получит свободу, как только я получу копию этой записи, а вы уничтожите оригинал. Даю вам слово. Не говорите глупостей!» Все мне стало казаться нереально упрощенным. «А какая у вас гарантия, что я не обнародую в конце концов эту пленку?» спросил я. «А какая у вас гарантия, что когда мы с Коуплендом окажемся в Белом доме, «К вам не заявится офицер спецслужб, чтобы пустить вам пулю в лоб», ответила Зора вопросом на вопрос. Желая дать мне время прочувствовать весомость своего ответа после паузы, она добавила, «Равновесие угроз – самое надежное условие для прочного паритета. Каждый из нас располагает ядерным оружием, и тот, кто первым попытается уничтожить противника, рискует собственным уничтожением». В моем взгляде сквозила озадаченность. Капитуляция Зоры казалась мне неоправданно поспешной. Я не понимал, почему у нее в глазах теплится огонек удовлетворения. Похоже, она уловила мое смятение. «Вы не в проигрыше, Рафаэль, а я в выигрыше, потому что мы ведем разные войны, и у нас разные враги». Я вспомнил, что мне говорил Алан. Зора просчитывает игру на много ходов вперед. Кто ваш враг? Вы знаете, как поступают политики, когда приходят к власти? Часто поддаются искушению убрать всех, кто помог им одержать победу. Гораздо спокойнее знать, что выиграл ты один. Эта запись гарантирует вам жизнь? Так что ли? Она гарантирует уверенность, что Коупленд никогда не сможет сбросить меня со счетов, потому что, падая, я утащу его с собой. «Равновесие угроз», — пробормотал я. «Секрет долгоиграющих пар. Власть, по-вашему, покупается любой ценой. В случае, если служит благу большинства». Я встал из-за шахматного стола. Мне не хотелось больше играть. Я не переношу людей, подобных вам. Людей, работающих на благо Родины, решила поддеть меня Зора. Людей, считающих себя выше инфантильного большинства. Не верящих, что народ может всерьез выбирать свою судьбу. В правовом государстве политика тоже подчиняется правилам. Зора посмотрела на меня с сочувствием. «Правовое государство Химера! С древнейших времен существует только одно право — право сильного!»